Влачась в бездействии ленивым Навстречу осени своей, Нам с каждым молодым порывом Что день встречаться веселей. Так в летний зной, Когда в долины съезжают бережно снопы, И в зрелых жатвах круговины Глубоко врезали серпы. Прорвешь случайно по велику Нетерпеливую ногой, И вдруг откроешь землянику. Краснее и слаще, чем весной.